Глава 10. Огненная колесница Дорога в Монтенер, находящаяся примерно на полпути к Трамеру, далась на удивление легко. Погода благоприятствовала, не было жары, присущей этому времени года. Небо постоянно хмурилось, изредка пугая громовыми раскатами и грозясь обрушить вниз потоки воды. Но до этого так и не дошло. Дождь шел всего пару раз, причем недолгий и необильный. В Монтенере, центре одноименной провинции, я задержался на три дня. Так совпало, что именно в это время здесь открылся новый металлургический завод, то, чего мы ждали последние несколько лет. Сам Монтенер располагался чрезвычайно удачно, почти в географическом центре империи. Пожалуй, теперь, когда провинция сфера оккупирована войсками Гатома, это было не совсем так. Но кто же станет долго терпеть на своей территории короля трабона Тем более, что наша экспедиция на север была связана в том числе и с этим обстоятельством. Давным-давно, семь лет назад, я сделал в окрестностях Монтенера несколько перспективных приобретений, которые привели к открытию металлургического завода по местным меркам просто гиганта. Теми моими приобретениями были только что открытые богатейшие месторождения железной руды и каменно-угольные копи. Ну и порядочный клочок земли на самой окраине города, рядом с притоком реки Арны, одной из самых крупных рек империи, бравшей свое начало как раз у Тромера и делившей имперскую столицу Драндер на две части. Далее Арна впадала в Тускойский залив, где в устье реки расположился Гроугенд, самый большой имперский порт. А если еще учесть, что Арна в большей части своего течения судоходна, то перспективы представить несложно. В общем, значимое событие не только для меня, но и для Монтенера, да и для всей империи в целом. Создавать инфраструктуру полностью на голом месте в одиночку тяжело, и поэтому пришлось задействовать местных торговцев и промышленников. В этом мире заниматься такими вещами среди аристократии считалось вовсе не зазорным, так что вряд ли она исчезнет почти полностью через несколько веков, как произошло это у нас. Словом, в ответ на приглашение поучаствовать в этом грандиозном проекте, Я получил от местной знати самые горячие отклики. Еще мне удалось добиться того, что здешний университет, довольно захудалый, получил вторую жизнь. Кроме того, в нем, по примеру столичного, появился металлургический факультет. В Монтенере пошли еще дальше, открыв и механико-строительный. Его возглавил один из моих умельцев из Стенбора. Пришлось пожертвовать человеком во имя общего блага. Дело совершенно новое, и не совсем понятно было, с какой стороны к нему подступаться. Вот отсюда, с Монтенера, мы и начнем прокладывать стальные магистрали. Тянуть их будем по прямой, без всяких пальцев на линейке. И пусть строительство обойдется значительно дороже, ведь предстоит пробить столько тоннелей и осушить столько болот, но наши потомки, вспоминая, не будут нас хулить. Я заранее ужаснулся тому, сколько воплей будет от владельцев земель, по которым пройдут железные дороги, и сколько проблем возникнет в связи с этим. Затем успокоил себя мыслью, что части расходов можно будет избежать, если деньги, которые землевладельцы будут предлагать за то, чтобы железная калия не шла через их владения, пойдут не на взятки, а на само строительство. По поводу открытия завода, в городской ратуше Монтенера состоялся бал, на котором собрались все причастные к такому эпохальному событию. Герен Трайкард, мой управляющий, принимающий во всем этом самое горячее участие, конечно же, тоже присутствовал на балу. Глядя на Герента, я вспоминал нашу первую встречу, когда я прибыл в Стенборо, только что получив поместье в подарок. Мне пришлось уговаривать его остаться, рисуя перед ним перспективы нашего сотрудничества. Помню выражение его лица, меняющееся от недоверчивого до крайне заинтересованного. Ну что ж, он точно не прогадал. Вряд ли бы судьба вознесла его так высоко, откажись он тогда от моего предложения. «А сейчас?» К нему подошел наместник провинции Монтенер герцог Монтейский, взял под руку и отвел в сторону, чтобы обсудить какой-то вопрос. Герин ты сам сейчас при шпаге, что свидетельствует о присвоении дворянского звания. И пусть шпага его не боевая, слишком коротка она для этого, да относится он к ней явно с опаской, но в этом ли дело? Праздник грозил затянуться на несколько дней, К тому же я успел получить приглашение во все маломальски значимые дома Монтенера, так что на утро четвертого дня пребывания в городе я сбежал, догоняя свой отряд. Каменное покрытие тракта заканчивалось почти сразу же за городом. От начавшихся проливных дождей вздулись реки, и мы были вынуждены остановиться в небольшом селе, дожидаясь спада воды. Вся пакость ситуации заключалась в том, что, отправься мы немногим ранее, успели бы достичь майронских лесов. Там тракт шел по каменистому берегу Арна, и дождь был бы уже не так страшен. Теперь же предстояло ждать, пока спадет вода в небольшой речушке Пауве, потому что перекинутый через нее мост скрылся под водой. Пауву я помнил хорошо по своим прежним путешествиям на север. В обычном ее состоянии через речку даже шлон в своем нынешнем виде перепрыгнул бы. А тут, гляди-ка, на настоящую стала походить. Деревенька, названная в честь протекающей сразу за околицей Паувы, имела десятка-полтора дворов и принадлежала казне. О том, чтобы все селения, лежащие на обочине имперских трактов, являлись собственностью казны, позаботился еще император Инвальд I, приходящийся Янианей дедушкой. Прежние владельцы всячески пытались извлекать выгоду из столь удачного расположения селений. Затем произошел какой-то случай, причем произошел он на глазах у самого Инвальда, и это переполнило его чашу терпения. А уж Инвальд был крут. Даже унаследовавший после него трон Конрад III, тоже не отличавшийся кротостью, за что в народе и получил прозвище «Строгий», нравом был мягче. Я занял самый большой дом, принадлежащий старости. Из-за ненастной погоды сидеть в шатре удовольствие слабое, да и возмещу потом беспокойство золотом, так что временно покинувшие свое жилище хозяева наверняка будут довольны. Настроение было подстать погоде. Не хотелось даже прислушиваться к трепу шлона, находящемуся в соседней комнате и вполголоса рассказывающему о том, как он стал винным магнатом империи. Шлон любую ситуацию может повернуть так, что становится смешно. В Монтенере со мной осталась сотня, считающаяся личной охраной до да полуэскадрона из бригады Фердиса. Остальные были сейчас где-то далеко впереди. И этого было много, но я привык к тому, что постоянно влипаю в какие-то истории, так что хотелось хоть как-то подстраховаться. Я сидел в гордом одиночестве, барабаня пальцами по свежевыскобленной столешнице, на которой стоял подсвечник с толстой свечой, пока еще не зажженный ввиду виду не сгустившихся до состояния темноты сумерек. Казалось бы, никаких особых причин для уныния нет, но почему-то на душе было тревожно. А из-за чего тревожно, я и сам понять не мог. Со мной такое бывает. Навалится хандра, не хандра, тоска, не тоска. И сидишь в голове перебираешь, что же является этому причиной. Как поймешь причину, сразу становится легче. Не раз замечал. Война? Ну так она далеко еще не проиграна, и можно надеяться на то, что и не проиграется. Дела тоже как будто бы идут хорошо. Так что же тогда черт бы все побрал? Быть может, состоявшийся перед самым отъездом разговор с Калайном? когда он пообещал в самом скором времени дать полный расклад по делу о готовящемся против императрицы заговоре. Калайн говорил очень осторожно. Я же не стал настаивать на том, чтобы он поведал все известные ему подробности. Да и чего особенно неожиданного я мог бы услышать? Мне и самому известно, кто стоит во главе всего этого. Не то чтобы знаю, но уверен почти на все сто. Вскрывать этот гнойник давно уже было пора, и я бы непременно это сделал, Но теперь придется ждать окончания войны. Сейчас не время. А может быть, не стоило ждать? Сколько можно откладывать? Может, именно в этом и есть причина того, что гложет меня? Пока я находился в Драндере, мог ничего не опасаться. И сил у меня хватает, да и людей верных, либо зависимых, полно. ни один научно-технический прогресс на уме. Людей сейчас, после моего отъезда, у Калайна под рукой достаточно, но тревожно на душе, тревожно. И назад не воротишься, затеянное мною дело никому не передоверишь. Есть и еще что-то, что внушает беспокойство, но причины снова понять не могу. Где-то на краю сознания вертится, но не дается. Дьявол, хоть разворачивайся и в столицу возвращайся!» За спиной послышался тихий шорох. «Мыши, что ли?» «Нет, мыши едва слышно шептаться не умеют». «А ну-ка идите сюда!» Со всей строгостью в голосе заявил я. Испуганное ойканье, шорох, шлепанье босых ног. «Идите, идите!» Показались оба. Мальчонка лет 7-8, и девчушка чуть младше. Оба в длинных до пят рубашонках. Смотрят испуганно, но мальчишка девочку, вероятно сестренку, спиной прикрывает. «Молодец! Защитник растет!» На звуки моего голоса в комнату ворвались сразу пятеро и первым среди них оказался шлон. Куда только появившаяся у него в последнее время неуклюжесть подевалась, он даже саблю обнажить успел, перепугав детей еще больше. Ну что, телохранители прошляпили, а если бы кто посерьезнее был? Жестом я отправил всех их обратно. Когда они вышли, за дверью послышался встревоженный гул голосов. Ну да, такая незадача, да еще и на моих глазах. Ох, кому-то разнос будет... Крайний всегда найдется. А детишки глядят уже не так испуганно. Пожалуй, одно любопытство в глазах и осталось. Ну как же, вот он, оказывается, какой. Слышал я, какие слухи обо мне ходят. Калайн с улыбкой рассказывал. Мне и самому смешно стало. Даже несчастный волк, добытый мною в Стенбара, в огромного монстра превратился, одним махом человека пополам перекусывающего. И убил-то я его голыми руками. Надо же, вон я, оказывается, какой. Сам не знал. Ладно, главное, чтобы меня самого в монстра не превратили. Погода и дальше до самого трамера не баловала. Чуть ли не каждую ночь шел дождь, днем жарко палило солнце, вызывая душное испарение. Для урожая такая погода благодать, а для путешественников одни муки. Но хандры уже не было, и я каждый раз улыбался, вспоминая встречу с детьми сельского староста. За столом дети освоились быстро, еще бы это их дом, и вся обстановка знакома. Мальчишка Принтон, как выяснилось из разговора, уговорил свою сестренку Лигию посмотреть на него, для чего они пробрались через дверь в соседней комнате, ведущую в пристроенный к дому сарай. Вообще-то я приказывал своим людям, чтобы даже разговора нигде не было, кто именно этот тон. да разве удержишь такие вещи в секрете? Когда сопровождаешь такого значительного человека и сам становишься значительным, Могу себе представить, как все это происходило. Кому-то из моих людей понравилась местная красавица. Ну и как тут откажешь человеку, входящему в свиту самого его? Думаю, через пару часов уже вся деревня знала, что тут за постояльца. Мы сидели с детьми за накрытым столом и разговаривали о погоде, о видах на урожай, о рыбалке и еще о многих других взрослых вещах. Мне с трудом удавалось сдержать улыбку, так обстоятельно и серьезно, принтон отвечал на вопросы. «Какая в пауве рыбалка!» Мальчишка скептически махнул рукой. «Курицы ее вброд переходят. А вот варни, ваше сиятельство, там да!» Принтон называл меня именно так. Видимо, в его глазах такое обращение являлось самым высоким. «Варни, лещи, водятся во!» И он резко развел руки, по пути сбив находившуюся на самом краю стола посудину с яблоками, которые раскатились по всему полу. Рассказчик испуганно замер, Но после моего успокаивающего жеста продолжил. «А щуки там какие?» Он снова попытался развести руки, затем, вероятно, посчитал, что опять снесет что-нибудь со стола или размаха явно не хватит. Отказался от этого жеста, вместо этого понизив голос почти до шепота. «Говорят, одна даже свинью в воду утащила!» «Да уж не щуки, а целые крокодилы», — подумал я, едва сдерживая улыбку. Лигия больше молчала, налегая на угощение, что я распорядился выставить на стол. Затем, перепробовав все, что было и окончательно освоившись, девочка попыталась строить глазки. И сдержать улыбку мне уже не удалось. Ведь малышки еще совсем, но, наверное, в крови это у них, у женской породы. К тому времени за окном окончательно стемнело, Лигия начала клевать носом, так что настало время для подарков. Куда же без них, только все впечатление от встречи С ним испортишь. Шлон, мастер не только молоть языком и с одного взгляда определить степень зрелости вина, по моей просьбе за время разговора чуть ли не на коленке изготовил маниста из весело-блестящих новеньких золотых монеток. Перестарался немного. Тяжеловатым получилось маниста для такой крохи. Но выглядело оно очень красиво. Лигия даже ручонками всплеснула от восторга, сразу позабыв про сон. Принтон-мужчина. Вон он как сестренку грудью прикрывал. Так что шлону пришлось лишиться висящего у него на поясе в дорогих ножнах кинжала с изукрашенной каменьями рукояткой. И пусть кинжал в руках мальчишки смотрелся чуть ли не мечом, но глаза у него светились счастьем. «Дурак ты!» — думал я, глядя на хозяина, попеременно благодарящего за кошель с монетками, переданный ему на воспитание детей, и извиняющегося за принтона с лигией которые нарушили покой того, о чьем присутствии в своем доме ему и знать было не положено. «Это я тебя благодарить должен». Шлону уже, я сказал, что дам на выбор любую приглянувшуюся железяку из моей коллекции холодного оружия, пусть хоть Элибарду забирает. Или даже две. В Трамере меня догнала почта, прибывшая из столицы. Пакет от Калайна с подробным докладом обо всем, что произошло в Империи за время моего отсутствия. Ничего такого, что могло бы изменить мои планы и заставить срочно вернуться в Драндер, не случилось. Вообще ничего не случилось. Затишье повсюду. Значительным событием могло стать первое применение морских мин, но на подготовку мы отвели месяц, так что ждать вестей еще рано. Было и письмо от енианы. Обычно в каждом ее письме присутствует рисунок на какую угодно тему. Это зависело от того, хотелось ли ей немножко позлить меня, развеселить или заставить приревновать. На этот раз рисунков оказалось целых три, и все они были выполнены не ее рукой. В рисунке Конрада я едва смог признать всадника с обнаженной шпагой, стреляющего из пистолета. Маленькая Яна изобразила цветок, по всей видимости розу. А вот Алекс… Рисунок был настолько хорош, что я ни за что бы не поверил, что художнику всего седьмой год, если бы не видел его работы раньше. «Далеко пойдет», — думал я с гордостью, рассматривая маяк на высокой, выдающейся в море скале. «И, по крайней мере, без куска хлеба точно не останется. Весь в деда. Моего отца. Ну и сын своей матери, конечно». В Трамере мы надолго не задержались. Дела требовали скорейшей встречи с Татанхорном. Мои опасения, что степь из-за дождей станет огромным непроходимым болотом, не оправдались, и мы быстро продвигались вперед, чтобы через несколько дней пути повстречаться с разъездами вардов. При встрече Татанхорн, вопреки своему обыкновению, мериться достоинствами не предложил, вид у него был до серьезным. Он лишь сказал «Я ждал вас только недели через две, господин Де Койн. Я пожал плечами. Пришлось поторопиться, Абыс. Это в наших общих интересах. Вот что мне всегда нравилось у вардов, так это то, что нет необходимости рассыпаться в изъявлениях почтения, уважения и всего прочего. Прост здесь этикет. Очень прост. Ситуация, сложившаяся у Татанхорна, особого оптимизма не внушала. Но и для сильного уныния причин тоже не было. Тугиры, кочующие в степях к западу, для войны с вардами объединились с родственными племенами, вспомнив какие-то былые обиды. Возникли вопросы, связанные с принадлежностью паствищ Даже всплыло пророчество, в котором говорилось, что в год появления на небе огненной колесницы, тугиры наконец покончат со своими извечными врагами вардами. Огненная колесница, кстати, действительно присутствовала. Так называли комету с длинным хвостом, видимую даже при свете дня. Но сколько я не ни всматривался, ничего колесничного в ней увидеть так и не смог. Все это было только частью проблемы. Уже два десятка лет Дармон Татанхорн крепко удерживал бразды правления в своих руках. Вообще-то Дармон – должность выборная, но с тех пор, как им стал Татанхорн, выборы нового правителя собранием вардовской знати ни разу не проводились, его кандидатура устраивала всех. И только в последние два года такие вопросы стали возникать все чаще и чаще. Нет никакого сомнения, что эмиссары короля Гатома поработали и у вардов, слишком уж все сошлось. Нужно будет попенять Калайну, ведь он убеждал меня, что их среди вардов не было. Слегка так попенять, потому что он взвалил на свои плечи так много, что даже удивительно, как Анри выдерживает этот груз. Однажды, еще в незапамятные времена, я напророчествовал Калайну, что после женитьбы он обязательно заболеет зеркальной болезнью. Так вот у Анри даже легких симптомов этой болезни не было. Плохой из меня получился пророк. Да, в пару дней отдыха лошадям, мы выступили на запад. Если Татанхорн и разочаровался количеством воинов, прибывших вместе со мной, то не подал и виду. Сам он вел за собой на взгляд фердиса 1010-12. Примерно столько же, возможно, чуть больше всадников должно быть и у тугиров. Ну и полк тяжелой кавалерии, присланный королем Гатомом. Это помимо инструкторов, трабонских офицеров. Хотя они не самая большая наша проблема. Тут специфика несколько иная, нежели в регулярных войсках. Кочевники конницы удалая, слов нет. Но любая армия сильна дисциплиной, упорством и способностью стоять на смерть там, где прикажут. И чем-чем, а именно этими качествами степники похвастать никак не могут. Думаю, с дисциплиной у Татанхорна дела обстоят не намного лучше. Так для чего же мы сюда прибыли? Чтобы в самый тяжелый момент сражения не допустить повального бегства. По крайней мере, очень хочется надеяться на это. Сами тугиры называли себя чулохами, детьми неба. Ну что ж, туда мы вас и отправим, думал я, покачиваясь в седле ворона и держась рядом с восседавшим на белом жеребце дармоном. Потому что не станет чулохов, исчезнут и все вопросы, связанные с легитимностью управления Татанхорна, и тогда вместе с ним мы сможем решать и другие задачи.